Целый город, 37 267 жителей, порожденный Александром. 6 декабря 1870-го прусаки вошли в Диеп. Накануне в 10 часов вечера умер Александр. Через 122 года некий молодой человек заплачет, дочитав последнюю страницу графа Монте-Кристо. «Что случилось?» — спросит обеспокоенная мать. «Ничего, я просто не хочу, чтобы оно закончилось». Париж, Невиль-Ледьеп, Пюи. Александр Дюма, Жак Простак. Коммуны 957-1374 Есть во Франции разумное существо, которое до поры до времени никак себя не проявляет. Ведь и земле надо спороть кожу, чтобы получить урожай. Речь о французском народе. В VII, VIII, IX веках искать его бесполезно. Оно не показывается, как будто даже и не шевелится. Жалоб его не слышно. А между тем в это время он повсюду, и по нему ходят ногами. Его попирают. Именно он возводит королевские дворцы, крепости для баронов и монастыри для монахов. Три власти тяжким бременем лежат на нем – короли, сеньоры, епископы. И вдруг к 957 году, то есть 60 лет спустя, после того, как во Франции обнаружились национальные интересы, заставившие на выборах предпочесть Эда Карло Простоватому, странная невероятная и молва, распространяется в сердце Франции. Будто бы епископ Кембрийский, вернувшись в свой город после посещения короля, нашел ворота запертыми. Жители организовались в коммуну. Хотите ли знать, что такое коммуна? Писатель XII века Гебер расскажет нам об этом в истории своей жизни. «Ну так вот», — говорит он, — «что понимали под всем мерзостным и новейшим словом?» «Оно означает, что сервы отныне станут платить своему господину, полагающийся ему оброк, лишь раз в году. А ежели совершат они какое-то преступление, то поплатятся за него лишь незначительным штрафом. Что до иных денежных поборов, кое принято было взимать в сервов, так они совершенно упраздняются. Как раз этого и попытались добиться жители Камбре в отсутствии своего епископа. Вы прекрасно понимаете, что достойный прилад никак не мог согласиться с подобной гнусностью. Он вернулся к императору, изложил ему суть дела, получил от него войско из немцев и фламандцев, с ним и вернулся в мятежный город». Войско было большое, коммуна силу еще не набрала. Многие из тех, что вошли в организации испугали собственной смелости. Убоявшиеся жители открыли ворота. Епископ вернулся в город с триумфом. И тут начались ужасные репрессии. Епископ в ярости и унижение от того, что его не хотели впустить, приказал своим войскам освободить город от мятежников. Воины повиновались тем больше легкостью, что были они чужеземцами и недругами. Они преследовали заговорщиков даже в церквах и святых местах. А когда солдаты устали убивать, они стали брать пленных. И рубили им руки и ноги и глаза или вели к палачу, чтобы заклеймить им лоб каленым железом. Однако посеянная в людских сердцах живая воля к свободе лишь в редких случаях не дает всходов.